Глава четвертая. «Анюд, ты просто светишься от радости», говорит мне моя коллега и подруга Катя за обедом. «Колись, что случилось?» «Ой, ты знаешь, врач сказала, что все идет хорошо, и вероятность забеременеть очень большая, радостно говорю я. Меня просто распирает от желания с кем-нибудь поделиться». «Вот здорово!» — радуется вместе со мной Катя. «Я очень рада за тебя. И я знаю, что это так. Мы с Катей познакомились пять лет назад, когда я только пришла в фирму на стажировку. Она, как и я, была в числе десяти претендентов на вакансию дизайнера. Но хоть теоретически мы были конкурентами, мы сразу сдружились и всячески помогали друг другу. Когда стажировка окончилась, начальство долго выбирало между нами. Мы обе готовы были уступить место друг другу, чтобы не потерять дружбу. И сами того не зная, выбрали верную тактику. Оказывается, наша директриса терпеть не может жадных и хитрых. Если бы кто-то из нас начал хитрить, чтобы подставить другого, мигом бы вылетел из компании. Нас оставили обеих. С тех пор мы стали еще ближе. Катя словно заменила на время мне мою сестру, которой мне так не хватало. — А сестра? Как у вас с ней? Вы ведь так давно не виделись? — спрашивает Катя. «Все хорошо, Кать. Мы вчера до самой ночи гуляли. Я показывала ей город. Она очень радовалась», — говорю я. «Только вот Глеб...» «Что Глеб?» «Глебу она не нравится», — вздыхаю я. «Ну а почему она должна ему нравиться?» — удивляется Катя. «Напротив, хорошо. Странно было бы, если бы нравилось». «Ну, понимаешь, я бы хотела, чтобы они подружились». «Чтобы мы могли общаться все как семья», — говорю я грустно. «Да зачем тебе это, Ань?» — восклицает Катя. «Ну как же? Я даже не знаю, что ответить. Ведь для меня все очевидно. А Новый год вместе встречать, а с племянником общаться, а ездить на природу шашлыки жарить, ведь так делают настоящие семьи». «Не факт», — пожимает подруга плечами. «Вот у меня большая семья, и когда мы собираемся вместе...» Мы обязательно переругаемся, чтобы не видеться еще год. И всех устраивает. «Кать, ну так же не должно быть», — говорю я. «Может быть, по-всякому, Ань», — вздыхает подруга. «Ты просто росла в неполной семье, вот и нарисовала себе идеальную картинку. Не стоит заставлять мужа общаться с твоими родственниками, если он этого не хочет. Ведь он теперь твоя семья». «Я собираюсь возразить». но вдруг прохладные пальцы закрывают мне глаза. «Ира», — восклицаю я, — узнаю эту привычку с детства. «Как ты узнала?» — притворно удивляется она, садясь за наш столик. «Ну, никому из моих коллег такое в голову не придет», — смеюсь я. «Откуда ты здесь?» «Я пришла к тебе на работу, хотела сделать сюрприз, а тебя нет», — отвечает она. «Там мне сказали, что ты здесь обедаешь». «Да, познакомься, это Катя, моя близкая подруга». «Катя?» «Это Ира, моя сестра». «Представляю я девушек». «Я Ирен». Ира протягивает руку для рукопожатия. «Наверное, у них так принято». «Очень приятно», — вежливо отвечает Катя. наслышана «Надеюсь, она не рассказывала, как я подстригла ее, пока она спала. А ей на следующий день на свидание идти надо было». Громким шепотом спрашивает Ира и смеется своей же шутке. «Ира!» — укоризненно говорю я. «Зачем ты это вспомнила?» «Прости, прости!» — поднимает она ладони. «Что в вашей забегаловке можно поесть?» «Тут очень вкусный тыквенный суп, советую я. И котлетки». «Катя! Ну скажи Ане, чтобы она завязывала с котлетками!» Ира закатывает глаза. «А почему?» спрашивает Катя. Котлетки действительно вкусные. Ладно, проехали, бурчит Ира, раскрывая меню. Кать, а ты замужем? Нет, отвечает подруга. А зря, пора уже, категорически говорит Ира. Мне становится неудобно от ее беспардонности. Катя еще все успеет. Какие ее годы? Я стараюсь сгладить неловкость, но Ира уже не слышит. Она бурно обсуждает с официантом меню. «Как? У вас нет буя-беса?» — возмущается она. «А тартар? А не суаз?» «Отвратительно!» «Ира, здесь русская кухня!» — успокаиваю я сестру. «Возьми пирог с луком и яйцом. Пальчики оближешь». «Ладно, давайте свой пирог. Большую чашку кофе, на десерт морковный торт, а еще говяжий стейк, И так уж и быть тыквенный суп. Надеюсь, я не отравлюсь?» Катя выразительно показывает мне на часы. Обед уже заканчивается. «Ира, мы пойдем, а ты, как пообедаешь, можешь зайти ко мне», — предлагаю я. «Нам просто нельзя опаздывать». «Хорошо», — легко соглашается она, что-то усердно выискивая в сумочке. «Блин, наличку забыла, а карта моя здесь не работает». Она огорченно смотрит на меня. «Вот, я достаю пару купюр. Заплатишь за обед?» «Да, но я же еще на массаж хотела», — восклицает она. «Я добавляю еще, и мы с Катей уходим». «Спасибо, зайка, я обязательно отдам!» — кричит мне вслед Ира. «Мы заходим в кабинет. Сегодня у нас совместный проект, что бывает нередко». Катя молчит, как воды в рот набрала. «Ну что ты молчишь?» — не выдерживаю я. «Как тебе, Ира?» «Ну, раз ты спросила...» — пожимает она плечами. «Теперь я понимаю Глеба». Мне становится обидно за сестру. Хоть я и понимаю, что Катя в чем-то права. Я испытываю неловкость за ее поведение и от этого злюсь еще больше. «Ты просто плохо ее знаешь», — говорю я. «Возможно. Но я бы советовала тебе держать ее подальше от твоего мужа», — кивает Катя. Я обиженно замолкаю, и мы работаем. Настроение у меня падает ниже плинтуса. Ира всегда была не сдержанной на язык, но пора бы уже ей и повзрослеть.